44. Хунг прибыл в Сант-Нодинск вместе со своим верным товарищем Палдусом. «Как его будем прижимать?» – спросил Палдус, входя в офисное здание в новой части города. Здесь аренда обходилась дешевле, так как не считалась престижным. В здании, заняв целый этаж, располагался офис компании «Габров и Ко». «По старинке. Будем предлагать крышу? Ее самую. А если у него уже есть крыша?» «Если это просто охранная фирма, то это ничего не значит. Ну а если другая бригада, то придется повоевать», — сказал Хунг. «Уж очень большие деньги стоят на кону. За такие средства можно и в лепешку разбиться». «Лучше уж других в лепешку расшибить». «Тоже верно». Хунг с Палдусом засмеялись, входя в лифт. Дело представлялось им не очень сложным. Так называемый финансовый директор всего лишь мальчишка, и стоит его припугнуть, он испугается и сделает все, о чем не попросишь». Но не думаю, что у них кто-то есть, они еще не успели засветиться. Неплохо они тут устроились. В коридорах шел срочный ремонт, повсюду по своим делам сновали строители. Кучами в углах валялся строительный мусор, рваный упаковочный пластик, обмотанные отделочные плитки, тара. Но в основном работа уже подходила к концу, и можно представить, как все будет выглядеть в конечном итоге. Простенько, но со вкусом. Стойте! Остановил Хунга и Палдуса требовательный голос охранника. Палдус, решивший не обращать внимания на какого-то охранника, толкнул стеклянную дверь, но так его удивлению не поддалась нажиму и осталась закрытой. «Что вам нужно?» С ухмылкой, проследя за этим действием, спросил охранник. «Мы к своему старому другу. Кому?» «К мистеру Дональдену. Вы записаны?» «Нет, я же сказал, что мы друзья». Гвинет легонько засмеялся, его поддержал напарник. Но мы пришли по очень важному делу, которое Дональдену будет жизненно важно выслушать. Минуточку, господа, я свяжусь с мистером Дональденом. И побыстрее. Охранник нажал на кнопку селектора и начал вести переговоры, передав слова Хунга. Повисла тишина, но потом прозвучало короткое «Входите». Второй охранник, появившийся из-за двери по вызову, обыскал посетителей, и они прошли за стеклянную дверь. Здесь ремонт уже полностью закончился, и даже мусор успели вывести. «Слушай, Гвинетт, «А почему мы идем к этому Дональду, ну, а не к самому боссу, как его, Габрову?» «Потому что этот старый хрыч, скорее всего, ничего не решает. Деньги нашел этот сопляк, он ими и распоряжается». «А, понятно». Подбежала девушка, на ходу поправляя прическу, и извинившись сказала. «Я вас провожу». «Детка, да мы уже, собственно, пришли». Действительно, перед ними возникла дверь сначала директора Габрова с обширной приемной за стеклянной дверью, А дальше за ней находилась дверь с табличкой «Финансовый директор Дональден дв В.» с не менее обширной приемной и миловидной секретаршей. «Надо же! Финансовый директор!» – произнес Хунг и почувствовал, как внутри зародилось нечто вроде подобострастия. Захотелось вдруг войти в расположение этого сопляка, стать его другом. Гвинет разозлился на себя за эти чувства. «Да я его в асфальце катаю «Ты чего?» – не понял Палдус. «Да так!» «Прошу вас, проходите!» Открывая дверь, сказала девушка, взмахнув рукой в пригласительном жесте. «Финансовый директор мистер Дональден ждет вас!»